Глава 45. Не так давно Варвара вздумала пописывать рецензии на спектакли. Рецензии были честные, правдивые и умные. За что получали заслуженную награду. Дирекции нескольких театров издали негласный приказ не пускать критика Ванзарову на премьеры. И вообще на порог. Любой ценой. Даже если будет пролезать в плаще невидимки. Санкции Варвару не слишком испугали. Она их не заметила. Другое было печально. За кулисами театра она бывала крайне редко, а ей хотелось, особенно когда не было спектаклей. Пустой театр без зрителей и актеров нравился Варваре особенной, странной, еле уловимой загадочностью. Как будто попадаешь в зачарованное королевство, в котором жители заколдованы или исчезли, а магия таится за каждым углом. В пустом театре кажется все возможно. Словно будущее подмигивает и манит отправиться волшебной тропой. Во всяком случае, так казалось Варваре. Узнав на служебном входе, что директор на сцене лично готовит завтрашнее событие, она отправилась по пустым коридорам и закоулкам. Шла не спеша, за ней кралось гулкое эхо, что волновало и бодрило. Поднявшись на второй этаж и пройдя мимо гримерных, Варвара оказалась у глухой стены с дверью, украшенной строгой табличкой Тишина, выход на сцену. Кое-как одолев дверь, Варвара проникла в закулисье и окунулась в другой мир. Было темно и прохладно, гуляли сквозняки. В темную высоту уходили колосники и задники декорации. Черные кулисы с широкими проходами замерли гигантскими волнами. Варвара ощутила себя Алисой, которая попала в страну чудес. Сейчас выглянет белый кролик, глянет на карманные часы, и побежит на чаепитие со шляпником. Волшебство было бы полным, если бы не визгливые крики со сцены. Крякин требовал выше и правее, а потом наоборот. Варвара двинулась на волшебный голос. Но тут из-за кулисы выглянуло нечто. Или сказочное существо. Существо было в черной футболке, на которой стразами вышили бренд на букву G. в чёрных лосинах для фитнеса и белых кроссовках размером с маленький танк «Каждая». Облик настоящего шпиона дополняли солнечные очки, усыпанные блестяшками, и черная бейсболка с разноцветными каменьями на лбу, серьги с крупными бриллиантами, кольца, браслеты и золотая цепь. Все, чтобы оставаться незамеченной. «Варвара Георгиевна!» Шпионским шепотом обрадовалось сказочное создание, посадив очки на бейсболку. «Вы что тут делаете?» «Я буду тут работать», — ответила Варвара. «А вы решили поиграть в шпионов?» Оставив кулису, Катя Бобчик тихонько подошла, справившись с кроссовками, что было нелегко. «У меня катастрофа жизни», — заявила она. Митя вчера ночью где-то пропадал. Страшно подумать, чем он занимался с этой ужасной ведьмой. Страшно подумать, с кем он был. Варвара могла рассказать, как развлекался Крякин. Только Катю вряд ли утешит, что избранник не поддался соблазнам Ингрид, потому что та неудачно пошутила. Или что у них там не случилось. Зато Варвара смогла успокоить Катю насчет исчезновения Крякина с ужина. Актерский розыгрыш. Счастье приоткрыло занавес. Катя так обрадовалась, что забыла спросить, откуда у пожилой дамы такие сведения. От избытка чувств она пустила слезу. «Я так его люблю. Он такой... такой чудесный». Если бы она увидела Крякина в облике луковицы, возможно, любви пришел бы конец. Или она возгорелась бы еще сильнее, кто знает. В мире положительно меньше богатых мужчин, чем красивых женщин, которых они заслуживают, утешила Варвара как умела. Катя смахнула бриллиантовую слезинку. «Какая вы умная! Вот что значит жизненный опыт!» «Это не я, это Джейн Остин. Ваша знакомая?» Английская писательница. Катя спешно полезла в модную сумочку за смартфоном. «Ой, у нее есть блок. «Она умерла два столетия назад». «Как жалко. Это же от ковида. В Англии такая смертность». Наверное, Катя не вполне представляла, сколько это два столетия. «Зачем красивой девушке лишние знания? Еще морщинки пойдут». Екатерина. Тихо, но внушительно сказала Варвара, как требовал почтенный возраст. «Вы хотите сражаться за своего Митю?» Шпионка в бриллиантах утерла сырость с глаз. «Больше всего на свете, Варвара Георгиевна. Что мне надо делать?» Варвара окинула ее взглядом. «Да, сделать надо много». «Первое. Снимаете все украшения. Стираете весь макияж, помаду, тональник, автозагар. Выдергиваете накладные ресницы. Линзы носите?» чтобы был приятный оттенок, призналась Катя. Линза задолой. Вымойте голову и просто уложите волосы. Без хитростей. Эффектный нейлинг сделать? Чистые ногти, отрезала Варвара. Простая, естественная красота. Вот что подействует на вашего Митю. Глубину потрясений Катя осмыслить не смогла. Без всего? Наконец выдавила она. Я же как голая буду. Кстати, об одежде. Чтобы сразить Крякина, рекомендую что-то скромное, без брендов на груди. Как тяжело бороться за любовь. Я послушаюсь вас, Варвара Георгиевна. Может, дадите ваш рецепт вечной красоты? Может, попробую? Может, получится? Шутка слишком крепко засела в голове Кати и заняла все свободное пространство. Просто так не выдернуть. «Есть намного более сильное средство», — наставительно сказала Варвара, чуть не брякнув «Дитя мое». «Вы сможете завоевать сердце Крякина окончательно». «Я на все готова», — вспыхнула Катя, сжав кулачки. «Что я должна делать?» Как принято у шпионов, Варвара склонилась к ушку Кати и нашептала точные инструкции. Та слушала внимательно, кивала. «Справитесь?» — спросила Варвара, как дама с большим жизненным опытом. Катя немного сомневалась. «Вы уверены, что надо поступать так?» Митя меня не проклянет. Он будет так благодарен, что ему придется жениться». «Правда?» «Правда», — ответила Варвара. «Ничего другого она сказать не могла. Главное, чтобы вы говорили искренне». «Согласны?» Колебаний больше не было. Катя протянула бриллиантовую руку. «Не сомневайтесь, Варвара Георгиевна, я не подведу». Именно в Кате, в наивной и модной королеве бриллиантов, Варвара не сомневалась. Она будет биться за свое счастье. Отправив влюбленную вон, Варвара вышла из-за кулис. В центре сцены стоял Крякин в позе мыслителя. Он созерцал произведение, созданное под его руководством. По зеркалу сцены были развешаны портреты Доброниной в разных ролях. На фотографиях гигантского размера великая актриса помещалась в полный рост. Все бы хорошо, только висели портреты без всякой логики творческой биографии, при этом криво-косо. Директор не замечал мелочей. «А, Варвара Георгиевна», — сказал он, отвесив легкий поклон. «А мы вот готовимся к завтрашнему событию. Как вам? Что скажете? Каково будет ваше мнение?» Варваре показалось, что директор источает многовато почтительности. Наверное, Добронина сообщила о карьерном взлете. «Оригинально», — соврала она. «Дмитрий, могу задать вам вопрос». Крякин выразил готовность служить. «Вы теперь все можете». «Сколько актеров уже уволено по распоряжению Таисии Федоровны? спросила Варвара, понизив голос. «Со сцены каждый шорох слышен». а в дальнем ряду зала она заметила одинокую фигуру. «Да, собственно...» — директор почему-то замялся. «Пока никого». Отменила распоряжение. «Скажем так, проявила большую доброту. Попросила никого не увольнять. Пока». «Даже Андронова?» «И его», — ответил Крякин, бросив взгляд в зал. «Смена стратегии произошла дня два назад». Варвари ответили молчаливым кивком. Трупы еще не знает, продолжила она. Пусть поволнуются. Им полезно, а то шутки вздумали со мной шутить. Театр не место для шуток, согласилась Варвара. Таисия Федоровна просила вас купить билет на матч нашей сборной. Не только нашей, обрадовался Крякин. Я подарил ей билеты на все матчи в Петербурге. Влетела в копеечку. Но для великой актрисы ничего не жалко. Варвара Георгиевна, я бы хотел обсудить с вами один творческий вопрос. Завтра, — отрезала Варвара, — Все завтра. Отложим на завтра. И сошла со сцены. Ковровая дорожка прятала звуки шагов. Варвара прошла до конца зала, бочком пробралась сквозь ряд кресел с поднятыми сиденьями и села рядом с человеком, который посматривал издалека на то, что происходило на сцене. К Варваре он головы не повернул. «Почему не скажете, что это ужасно?» — спросила она. Народный артист широко улыбнулся. «Зачем мешать дураку явить глупости во всем блеске?» «Красавчик же!» «Думаю, у вас иная причина», — сказала Варвара, рассматривая сцену и все, что на ней висело. Андронов глянул. «О чем ты, детка?» У него было отличное, даже игривое настроение, как у человека, уверенного в своем будущем. «Я все знаю», — ответила она. «С чем тебя и поздравляю». Неделю назад вы были в архиве родильного дома. За тысячу рублей смотрели на выписку своей дочери. Узнали, что у нее чужая фамилия, которая вам хорошо известна. И отчество. Узнали, в какой детский дом ее отправили. Я не понимала, что вам мешало сделать это столько лет, почему только сейчас заинтересовались. Но теперь поняла. Варвара сделала паузу, чтобы дать шанс на признание. Андронов шанс не использовал. Она продолжила. Простое и понятное человеческое чувство. Выгода. Большая выгода. Может быть, очень большая. Заодно расплатиться за прошлое. Крепко расплатиться. Ради этого не жаль пожертвовать несколькими жизнями. Не так ли, господин Андронов? Он молчал. Молчание было тяжелым, как гранитная плита. «Я все знаю», — повторила Варвара, вставая. «Завтра утром у меня назначено большое интервью на телевидении. Я там все расскажу». «Грядет сенсация. А для вас будет все кончено». «Спасти может одно, если сегодня вечером дадите признание мне». «Запишем на смартфон. Выбирать вам». Пробравшись мимо кресел, она пошла назад под горку. У зала был наклон к сцене, чтобы зрителям на задних рядах было видно. Варвара надеялась, что наживка заброшена аккуратно. Ни в чем не передавила. Оставалось дождаться и узнать, какой призрак на нее клюнет. Ей стало страшно и весело. Как перед прыжком на тарзанке. Выйдя из театра, Варвара окунулась в липкую духоту. Может быть, к вечеру гроза будет. Вот бы настоящий дождь пролился. «Варвара, простите, можно вас?» Она обернулась.